Добрый вечер, друзья. До полуночи есть ещё время. Нам с вами нужно успеть поздравить Эммануила Виторгана с днём рождения. Юбилей 70 лет. Представлять Эммануила Гедеоновича нет нужды. Вы всё, конечно же, знаете. И про место рождения город Баку, и про Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, и про Бориса Зона, у которого учился, и про Псковский театр драмы, в котором отработал два сезона, и про возвращение в Ленинград, и про Алу Балтер, и про переезд в Москву. Ему довелось работать с Георгием Тавстоноговым или Леонидом Варпаховским. с Андреем Гончаровым и Анатолием Васильевым, с Леонидом Хейфец, с Борисом Морозовым, с Иосифом Рахель Гаузом. Эти режиссёры разгадали в нём возможности фантастические, разнообразнейшие. В первую часть юбилейного вечера мы намерены посвятить спектаклю Московского драматического театра имени Станиславского Тени. Последний спектакль Мариуса Некнебель, легендарный, потрясающий Некнебель. Один из крупнейших педагогов-режиссёров Мариус Некнебель поставила "Тени Солтыкова-Щедрина" в 1976 году. Эммануэль Виторган в роли Клаверова. Партнёры Виторгана Наталья Варлей и Альберт Филозов, Игорь Козлов и Борис Романов, Юрий Гребенщиков и Леонид Сатановский. Слушаем спектакль. В среди мрачного хранилища, загромождённого пирамидами чиновничьих дел, а затем и в кабинете его превосходительства, окружённом теми же пыльными делами, только с массивными креслами и внушительными портретами, происходит знакомство с персонажами Щедринской драмы. Именно здесь впервые появляется светловолосый и светлоглазый молодой человек Бобрев Николай Дмитриевич, прибывший в поисках нового места и удачи в Петербург из провинциального Семиозёрска, где имел неприятности по службе. Первым делом он направляется к своему школьному товарищу Клаверову. Да и к кому же ему ещё обращаться за помощью? Ведь у Клаверова, еже ему получиться, в свои 30 лет Пётр Сергеевич Клаверов уже в чинах и занимает значительное место. Даже набойкин Павел Николаевич, их общий приятель, отличающийся серьёзностью и способностями, служит под его началом не испытывая трудностей. Итак, оказавшись в кабинете Клаверова, Бобрев встречает Ивана Михайевича Свистикова, человека, познавшего все тонкости чиновничей службы и превратившегося за долгие годы под обострестья в домашнего буфа-шута Клаверова. Узнав причину визита, Свистиков поспешил предупредить Бобарева, что в генеральском чине узы товарищества не то чтобы ослабевают, а больше как бы в туманном виде представляются. Вот вы извольте их Клаверовым называть, ну а мы, признаться, и от фамилий-то этой отвыкли. Все ваше превосходительство, да господин директор». «Даже и мысль-то словно не дерзает назвать их иначе». И добавил, «Оно, конечно, генерал, как старого товарища, примут вас благосклонно, однако им за всем тем приятнее было бы заметить вас почтительность к ихнему сану». «Так вы думаете, — удивился Бобрев, — что его превосходительству будет неприятно, что я вошел прямо в кабинет?» «Не то чтобы неприятно-с», — ответил Свистиков. «Сохрани, Боже, они и виду этого не подадут. А так, знаете, могут при случае это припомнить». Никак не ожидал Бобарев подобного поворота событий. И если бы не появление в кабинете Клаверова на Бойкина, неизвестно, решился бы он далее ожидать его превосходительства. Вот уж где расспросом не было конца». У тебя какой чин, спрожил давний приятель, коллежский советник, отвечал Бобрев. Ну, кушенье неважное, морщился на Бойкин. Совсем плыхандрос подхватывал свистеков. Что тебя заставило покинуть милый Семиозёрск, не унимался на Бойкин. Просто ли надоело шататься по губернии или есть другие причины? Неприятности кое-какие. Несколько отдельных мнений по делам подал, чистосердечно признался Бобрев. «В наше время, друг, необходима дисциплина, а не мнение», констатировал школьный приятель и вновь атаковал вопросом. «А жена хорошенькая? В наше время хорошенькая женщина очень многое может сделать». В этот момент в щеголеватом утреннем костюме с сигарой в зубах в кабинете появляется Петр Сергеевич Клаверов. Господа тут об хорошеньких рассуждаете, и верно всё этот злодей свистиков. О, кого я вижу? Бобров. Откуда ты, эфира житель? Квалерёв. Ваше превосходительство. Да, брат превосходительство. Ну, я надеюсь, что ты как старый товарищ отбросишь все эти церемонии в сторону. У вас, Иван Михайлович, всё благополучно? Всё благополучно, ваше превосходительство. Нового ничего нет. Но ничего нет. А там были? Был. И звали принимать меня в изящнейшем негляжес. А у вас, я думаю, и глаза разбежались Вот и не разбежались что? что? Вот и не разбежались И не потому, как предмет этого не достоин А потому, как завсегда понимаем, что Там наше начальство, и значит, нам надо не разбегаться А оберегать С. А про князя спрашивали? Да, изволили бы вчера после театра Очень были в хорошем расположении духа И обещались Постройку утвердить за Артамоновым Эта Клара просто сумасшедшая. Не столько сумасшедшая, сколько платоядная. Ещё обещали С на Рукавникова определить на место Пичугина. Вот куда только они берут этих на Рукавников. А ты, кажется, открыто воюешь с красавицей. Вы можете уйти вами. Портфель оставить? Да, оставить. Знаешь ли, на Бокин, что всё это ужасно скверно. Господи, а хута тебе думать об этом? Ну какое тебе дело до отношений князя к какой-нибудь Кларе? Во-первых, ты ошибаешься, она не какая-нибудь, а Клара Фёдновна, знаменитая Клара Фёдновна, об которой болтает весь Петербург. Во-вторых, дела, которые она обделывает, идут через мои руки. В-третьих, наконец, этот на рукавников, которого мне суют, это уж просто ни на что не похоже. Вот моншер. наше положение. Да кто же это Клара? Покуда это то, что называется сила. Я говорю, покуда? Пока не шебёт её клаверов. Вот до чего нас довели. А признаюсь, клаверов всё-таки ведь она прелесть, женщина. Да, не дурна. Вы когда-то были страшные приятели. Так от того-то она теперь и не может терпеть меня. А я бы на твоём месте право, соединила бы полезное с приятным. Ну какое тебе дело, что за ней стоит целая стая? С сознаюсь, им-то ведь тоже есть хочется. Следовательно, да. Не-не-не, ты пойми, я должен смотреть в будущее. Конечно, князь меня поддержит. А кто может поручиться, что князь прочим В нынешнее время дети мои ужасно быстро съедают людей. Да, сегодня Бог, а завтра где ты, человек? Не дальше, как вчера, встречается мне на Невском Шалимов и говорит, нам стало известно, что постройка остается за Артамоном, и мы надеемся, что ты будешь протестовать. Нам, мы. Ведь вот до чего мы дожили, а? Я просто не понимаю тебя, Клавер. Да я тоже три года тому назад не понял, но теперь, к несчастью, понимаю. Наде, да, дети мои, надо много ловкости, чтоб пробалансировать подобное время. Это правда, что эти либералы Шалима очень много нам вредят. Но сознайся однако, что и мы много виноваты в том, что придаём им слишком большое значение. Но стало быть, не можем не придавать, коли придаём. Всё так перемешало, что самый проницательный человек не сможет угадать, где настоящая сила. Мы и сами служим лучшим доказательством тому, как трудно угадать, где сила. Ну, года три тому назад, кто бы мог сказать, что будем иметь вес, занимать видные места в администрации, а? Так ведь это потому так и случилось, что мы не отшатнулись. Ой, ага, любезный, да разве мы не либеральничали? Разве мы не именем отрицания ворвались в святилище старчества? А главное, спрашиваю тебя, разве не были мы искренними? И в либерализме, и в отрицании Нет, и либеральничали, и отрицали Были настолько же искренни в том и в другом случае Насколько искренни все эти Шалимовы Вся штука в том, что Шалимовы пошли несколько дальше И что мы должны будем расчистить ряды свои Бобарев, не был у Шалимова? Нет, не был Ха-ха-ха и не буду. Ну и напрасно. С одной стороны Клавр Фёдно, с другой Шалимов. Вот наши властители сегодняшнего дня. И к нам надолго. Да хотелось бы на совсем. А что, разве в Семиозёрске не повезло? Нет, не то чтобы не повезло, а надоело. Ну и ты? Я хотел бы, если только это возможно, Клайров, ты знаешь, ведь он женат М -м, Женат, и верно, на хорошенькое Не знаю ли я ее, ведь когда-то бывал в Семиозерске, сенаторской ревизии Да, жена моя знает тебя А как она урожденная? Мелепольская Я женат на младшей Как же, как же Знаешь ли, Бобрев, жена твоя в девушках была удивительная красавица Да, она и теперь не дурна Стало бы ты решил перебраться в Петербург. Что ж, это прекрасно. Клаверов, он хотел обратиться к тебе. Ну да, понимается. Что ж, я рад и с своей стороны, что могу. Так, ты, значит, женат на младшей Мелипольской. Буду рад возновить знакомство. Глаз быть может, и место откроется. Ну ведь говорят, так окунты на рукавниках. Но это ещё бабушка надвое сказала. В кабинет входит князь тараканов, элегантный молодой человек, племянник покровителя Клаверова. Bonjour, Клаверов. Все на бойки? Yes. Heute war ich Bobrev. Enchanté. Меня прислал к вам дядя Клаверов. Что прикажете, князь? Во-первых, я прошу сигару, а во-вторых, мой почтенный старец просил передать вам, что сегодня он чувствует себя совершеннейшим восемнадцатилетним юношей и потому приглашает вас принять участие в пикнике, который устраивает заградом Клар. Я всегда к услугам князя. Странно, однако ж, у меня сегодня было свистиков прямо от Клары Фёдоровны ничего не сказал. Быть может, это желание к князю, а не к Кларе Фёдоровне. Все это случилось недалеко, как несколько минут тому назад, когда ваш Свистиков был уже у вас. Я был у Клары вместе с старцем, который по всему вид на себя чем-то подправил, потому что был неприлично сладок и омерзительно любезен. <связь> Однако вы не совсем лестно выражаетесь об вашем дядюшке, князь. Напротив, я думаю, что дядя был бы в восторге, если бы узнал, что я признаю его способным представлять живые картины. И мафуая не ручает, что по прошествии законного срока... У меня не объявится какого-нибудь контрабандного двоюрного братца. Вот, на как мнес вы покуда сказали только первую причину устройства пикника. А вторая? Вторая? А если вторая, я передам вам её позже. Куда? Куда вы так торопитесь, миссис? Нет, нет, нам нужно ещё кое-куда заехать. Ну так я вас не задерживаю. Скажи, пожалуйста, э Ты где остановился? Я непременно сочту своим долгом А, все еще не спросил тебя Софья Александровна, с тобой? Да, она в Петербурге Мы остановились по ходу Удемы-то Пожалуйста, передай ей мой поклон Сан-Задим, мессия Нос, князь Вторая причина А вы не обидитесь клаверов, если я позволю себе быть на этот раз вашим советчиком. Сделать одолжение князь. Зачем вы ссоритесь с Кларой? Помилуйте, а? князь, когда же я ссорился? А, боже мой, неужели вы думаете, что никто этого не замечает? Даже старик дядя, и тот начинает догадываться Это его трогает Скажу вам откровенно, об этом был разговор не далее Как сегодня дядя был даже очень красноречив Он то и дело повторял Стало быть, он не хочет служить со мной Стало быть, он не хочет служить со мной Между нами говоря, я просто советовал бы вам Оставить эту бесполезную оппозицию И продолжать действовать, как вы действовали прежде Ведь вы были с Кларой даже более, нежели... приятных отношениях и хорошо делали. Поверьте, что дядя в тысячу раз снисходительнее взглянет на это маленькое похищение его собственности, нежели на неуважение к его слабости. Но когда же какую оппозицию я делал? А в деле Артамона разве не всякий знает, что единственное препятствие к утверждению постройки за этим барином идет от вас? Разве дядя может знать, что Клара получила 50 тысяч чтобы обделать это дело, и что, кроме того, она в половине у Артамона. Будто князь и не знает. Положительно, уверяю вас, нет. Ему просто представили так, что Артамонов один может исправно поднять такое громадное дело, что тут нужен изящный вкус и так далее, и так далее. И, возможно, это и рекомендует умственных способностей почтенного старца, но действует он в данном случае до бомфа, искренне, это верно. Предположим, худшее. Предположим, что ему известна закулисная сторона этого дела. Я не понимаю, какая охота вам отнимать у этой бедной Клары ее жалкие крохи. Но ведь это безнравственно, конечно. Эй, муншер! Скажите мне прежде, что нравственно. Сознайтесь, любезный друг, что в настоящее время все мы, сколько нас не есть на этом свете, Не то, чтобы подлецы, упаси боже, но благоразумные люди, ведь вы философ, клагер. Но наконец об этом целый город болтает. Ну князь. и пусть себе болтает. Неужели вы достаточно наивны, чтобы думать, что мы недостаточно сильны? Мы же только однажды научиться проходить мимо них не краснее. Это болтающее человечество само ждёт подач. Вот почему я счёл возможным сказать вам, что в настоящее время все мы, сколько нас ни есть на этом свете, благоразумные люди. Признаюсь, князь, я ещё не привык к такой мысли и боюсь, что я Я понимаю, я понимаю, но, во-первых, то, чего вы боитесь, слишком отдалённо, тогда как перед вами есть настоящее, грозящее вам немедленно и непосредственно, если вы не склонитесь перед ним. Во-вторых, вы подозгреваете силу там, где в сущности существует одна болтовня, и в третьих, я повторяю, нужно как можно реже краснеть и по временам бросать в толпу двугривные, чтобы толпа стояла смиренно и даже в избытке восторга принимала эти двугривные за червонцы. Стал бы от меня просто требуют, чтобы я не возражал, чтобы я исполнял как машина. Ну да, То есть, от вас этого не требует, а желает. Будем тебе говорить прямо, любезный друг. Вы ведь не ответственное лицо. Ведь закон ни в каком случае не может обвинить вас. Чего вы горячитесь? Но вы забываете, князь, что у меня есть совесть. О. Что есть, наконец, общественное О. мнение. Впрочем, я уже высказался об этих высоких предметах. Повторяться не стану. Подумайте, Клавэр, впадать и кларя руку примирения. А что же вы скажете об нарукавниках? И, стало быть, меня и в грош не хотят ставить, коль скоро суют, не спросясь, почти прямо в мой кабинет черт знает кого. Во-первых, нарукавников не черт знает кто, а сын от купщика. Во-вторых, отец его заплатил деньги за место, и большой приятель Клары, и, в-третьих, я вас просто не понимаю, Клара. Помилуйте, что ж тут не понимать, князь? Да вам-то не все равно, кто у вас там копошится в канцелярии. Ведь серьезной работы у вас нет, ведь вы сами знаете, что все эти ваши занятия лень и дрянь. И даже если бы была у вас серьезная работа, неужели вы ее поручите кому-нибудь помимо самого себя? Все-таки простая учтивость требовала хотя бы поставить меня в известность. О, это точно. Это точно. Клара виновата. Она, бедняжка, забыла, что существует на свете некий клаверов, с которым надо быть поласковее. Вы не совсем так выражаетесь. Пардон, шерр. Я думаю, что в наших приятельских отношениях, впрочем, я могу взять назад свои выражения. Конечно, если князю угодно, я обязан да исполнить. Да не смешивайте его. вы клаверов. Я повторяю, дядя здесь в стороне. К вам обращается клара, сгораящей нетерпением, скрепить взаимный союз. Подумайте, шер, о том, что я говорил вам нынче, и приезжайте сегодня. Ну скажите по крайней мере, кто там ещё будет? Ну, будут разные по весу, вроде моего дяди, молодых людей будет всего трое. Вы, я и на рукавников. И так до свидания. До свидания, конечно. <свяк> <свяк> а, что теперь делать? Не ехать на приглашение? слишком углёкся. Углёкся идею, посвящённой добродетельной бюрократии. Она на практике оказывается, как говорит этот гундушненький князь, всем мы немножко под лицы. И это не прав, как не вертися, не ловко, шалимовы-шалимовы поднимают нос не даром. Такие люди, как я, должны смотреть в будущее, а как посмотришь туда, Да, тяжкое переживаемое время. Страсть к верхушкам осталась прежняя, средства достичь этих верхушек представляются сомнительные. Ближе бывало, одного чего-нибудь, держись. Если князь в силе, так и хватаешься. Умрёт ли старое, народится ли новое? Где будет сила? Ах, закончить бы с этими кларами, таракановыми и прочей заражённой ветошью. Нельзя. Мы ещё слишком подлеци для этого. Кто же виноват, что в нас так живо чувство самосохранения? Ах, Бобарев Вот, да, ведь он, наверное, облизывался, глядя на меня Вот и говорит себе счастливчик этот Клаверов Бобарев Сонечка Мелепольская Женечка Милипольская, красивая женщина 22 лет, избалованная провинцией, в отличие от мужа, быстро освоила жизнь у петербургского светского общества, вернее тех, кого она за светское общество принимала. Она не отказывала себе в новых модных туалетах, развлечениях, позволяла окружающим ее молодым людям увлекаться собой и не обеспечить. хотя и не допускала, чтобы эти увлечения выходили за рамки приличий. Но перед Клаверовым, всемогущим и вездесущим Клаверовым, благодетелем ее супруга, перед ним не устояло сердце молодой провинциалки, и вскоре они уже были в весьма близких отношениях. Вы произвели целую революцию. Старик просто трепещет, говоря в вас. Само собой, разумеется, он не читал никакой работы Бобарева. И вы довольны этим? Ну, разумеется, доволен. Доволен за вашего мужа. Разумеется, так же, что соперничество такого почтенного старца, как князь, не может тревожить меня. Однако, я должен заметить, милая София, что надо перейти еще через много трудностей, чтобы обеспечить успех вашего мужа, а следовательно, и ваш собственный. Какой вы благородный, Пьерр. Вы знаете, Пьер, мне так хорошо, когда вы мне гладите руку. Пьер, ведь вы меня любите. Еще бы. Для кого же я делал все, что до сих пор делал? Так, буду продолжать. Пьер. Итак, для вашего мужа я должен был изменить своему обычному образу действия. Я поручаю ему одно довольно сложное дело, ну и, разумеется, необычность такого факта не могла не броситься в глаза всей канцелярии. Все начинают видеть в Бобреве новое светило, начинают подозревать в нём, что это опасный соперник. И всё это для меня, бедный Пьер. Всё это для вас, для одной только вас, Софии. Вот, знаете ли, на Бойкин, тот первый вид. Неужели на Бойкин? Да. Представьте себе, целый час ко мне приставал с вопросами, почему я не даю случая выказать ему свои способности. Что ж вы? До того меня довел, что я был вынужден ему сказать, что нельзя выгазать то, чего нет в наличности. Вы сказали это. Боже, какой вы храбрый. А я ведь считала, что Анабойкин очень остроумный молодой человек. Да это только от того, что вы его плохо знаете, София. Он, как и все эти труднепроходимцы, весь шит из чужих воскутив, весь набит чужими словами. Да какое сравнение, например, с Шалимовым? Ну, положим, тот говорит пустяки, но, по крайней мере, чувствует, что за этими пустяками горит кровь, бьется сердце. Сердцем. Какой вы умный, Пьер Ах, в том-то и состоит трудность нашего положения Что не можем мы найти людей с сердцем Которые бы поддерживали те принципы, которые мы поддерживаем А какие же это принципы, Пьер? Муж иногда говорил мне об этом Да я все как-то не понимаю угу. Я ведь глупенькая Я ведь девочка, которой надо все толковать Принципы, шер, это такая вещь, об которой не говорится между влюбленными. А, -а, -а, -а. а знаете ли, Софья Александровна, что ваша ложа сегодня будет рядом с княжеской? Это что? Принцип, пьер? Да, это принцип. Называется он принципом необходимости. Ясь в восторге от тебя. Ведь от тебя, правда? Ты знаешь ли, София, я совершенно счастлив, когда ты улыбаешься. Но я всегда буду улыбаться. Иногда, когда я корплю один дома за этими проклятыми бумагами, когда мне невольно приходит на мысль, как я бываю счастлив, когда ты сидишь подле меня, когда ты смотришь мне в глаза своими добрыми, синими глазами, ты знаешь, становится очень больно. Бобрев в эти минуты, мне просто ненавистен. Я понимаю это, Пьер. Пьер. Я ведь очень серьёзно смотрю на мои отношения к тебе. Меня мучит, волнует, что я должен делиться с кем-то своим счастьем. Знаешь, Лизофи, что весь этот двор, который тебя окружает, все эти набойкины, обтежновы, которые смотрят тебе в глаза, как будто ждут какой-то подачки, всё это иногда невыносимо. Ну ведь пойми же, Пьер. Все эти господа более помогают, нежели мешают тебе. Они нам не необходимы. чтобы скрыть наши отношения, чтобы разовлечь внимание мужа, понимаешь? Да, конечно, понимаю, понимаю. Так же, что женщина светская, хорошенькая должна быть окружена. Но что мне делать, если я не могу переломить себя? Ведь ты меня любишь, София. Скажи, любишь ли ты меня? Зоня. Я думаю, ты чем-нибудь приворожила меня. Бы своими добрыми, сильными глазами, Пьер. Ну да. <звы> да. Так. Я надеюсь, что вы позаботитесь оtoiletте для сегодняшнего вечера с ударами. Ой, Пьер. Мне просто не хочется ехать в этот противный театр. Знаешь, ведь даже в тот раз мне было неприятно. Этот старик-князь так гадко смотрел на меня, что мне казалось... Ну да, ты так и смотри на него, как на гадкого, глупого старикашку. Ну, вправе ли ты запретить кому-либо любоваться собой? Это что? Тоже принцип, Пьер? Mm -mm. Не принцип. Наслаждение. Хе-хе. Какие могут быть принципы там, где есть одно наслаждение? <как> Сонь, ты заметила, что беспрестанно противоречу самому себе? Заметила? Ну так что ж? Вот это и есть признак любви Действительной и страстной Кристина, любовь, она не может быть последовательна с Софией. Вот я огорчён тем, что ты постоянно окружена. А между тем и мне не весело, что это радует тебя. М Меня совсем это не радует. М -м. Ты ошибаешься. Да не ошибаяссь, но ну, сознайся, что ты немножко избалована. Сознайся, что тебе скучно без поклонников. Ну правда, правда? Ну правда. Ах, женщины странные вы существа. Для вас поклонение и лесть есть такое наслаждение, против которого вам трудно устоять. Вот я знал одну женщину. Была прекрасная мать семейства, верная жена. Ах, Пьер, как ты говоришь скучно. Ты лучше. Что лучше? Поцелуй меня. Скажи. А ты много любил женщин? О, ревность. Нет, нет. Не ревность, просто любопытство. Понимаешь, мне бы хотелось знать. Так ли ты их любил? Как меня любишь? А что бы ты ещё хотела знать? А ещё хотела бы знать. Так ли они тебя любили, как я люблю? Соня, ну, зачем ворошить старое? Ну, было много, да, много хорошего. Как это мило. Говорить такие вещи в глаза женщине, которая вас любит. Ах, да ведь оно прошло. Вот глупенькая эта девочка. Прошло-то именно потому, что настоящее слишком хорошо. Вот, может быть, и я сделалась когда-нибудь старым воспоминанием. Mm. Скажи, так мы совсем остаёмся в Петербурге, Пьер? Да, это уж улажено. Боже, как я счастлива! Ну, во-первых, я счастлива тем, что буду жить в одном городе с тобой. Mm. А во-вторых... ям, что всё это сделала для меня. Ты, ты. Только ты уж слушайся меня, моя девочка. Буду. Буду. Хоть этот старый князь и ужасно противный. И нельзя, Мануш, ну от него зависит будущее твоего мужа. Ах, от него зависит наше собственное с тобой счастье. Да. Расчёт Клаверова был правильным. Не только его уговоры и трезвые доводы, но и собственное внутреннее счастливее заставляет Сонечку Мелипольскую вступить в соперничество с Кларой Фёдоровной, о которой говорит весь Петербург и которая имеет такое значительное влияние на князя тараканова. В конце концов, роль новой пампадурши стала заманчивой для Сонечки. Ведь завоевав симпатию князя тараканова, она не только сможет помочь мужу, но и своему новому возлюбленному. Поистине, А здесь не поверить словам Набокина. В наше время хорошенькая женщина очень многое может сделать. А что же муж, Сонечки Бобрев? Он трудно осваивается в этих административных сумёрках. В нём ещё живы идеалы юности. Хотя тени и проникают в его душу, но ещё не заполнили её. Фу, как устал. Прошло только 2 месяца, как мы приехали в Петербург. Просто не узнаю ни себя, ни окружающих. Хорошо ли я сделал, что всболомутился и бросил Семеозёрск? Вот опрос. С каждым днём Семеозёрск мне кажется всё более и более привлекательным. Да, там я был спокоен. Одно искание места, чего стоило. Сколько было этих часовых простаиваний у дверей, этих явных вздохов и тайных проклятий. Этих дружелюбных разговоров с курьерами, с торожами. Какой срам, какой срам. Неужели я недовольно силен для этой жизни? Бывают минуты, когда меня просто томит страстное желание возвратиться опять к тому ничтожеству, из которого я попытался выйти. Чего я искал, чего я желал, если спросить себя по совести? Какое чувство шевелилось в груди моей, когда я рвался из Семиозёрска? Чистолюбие? Нет. Я не чистолюбив. Чувство правды, заставляющее идти вперёд, не ведая никакой определённой цели? Нет. И этого не было, потому что в сущности я смиренный человек, ищущий одного спокойствия. Да, да полно, полно. Полно рвался ли я. Не уголь ли я перед самим собой, говоря, что рвался. Правда, что я женат. Что жена у меня молодая и хороша. Что я обязан. Ну, не изнавать же и в Семьозерске, в самом деле. Странное дело. Раньше часто и отсутствие жены меня огорчали. А теперь... Ну, нет, ну, всего ненавистнее этот Клаверов Этот Клаверов, которым я верил все свое будущее Который как паук-муху опутал меня всего своими сетями Чего он хочет? Своими гнусными бюрократическими нежностями Что он делает в моем доме? Страшно подумать, я просто боюсь его Каждое его слово так, как будто и шепчет мне Дурак, дурак, дурак Весьма судорость городской почты Что, брат Иван, в Семиозерске-то лучше было? А нам все одно, где служить Эх, какой ты чудак Ведь у тебя же там родные Родные? Родные каждый тоже при своем месте, каждый при службе находится Так тебе что, не хочется обратно в Семиозерск? А, ну, ступай, ступай Эх, какой ну, нагрюмый этот, Иван, никогда им ничего не хочется Да Ну, от кого бы, однако, это письмо-то? Ой, от Шалимова. Что бы это могло значить? Мы думаем, любезный друг, что ты находишься на ложной дороге, и что чем дальше пойдёшь ты по ней, тем труднее и невозможнее будет для тебя выход. Меняя свою провинциальную службу на петербургскую, ты не просто переехал из Семиозерска в Петербург, ты сделал поступок, ты изменил всё направление своей жизни. Там, где ты был прежде, ты мог оставаться свободным. Здесь же ты всё своё существо по обочайшей известному принципу, не свободно твоему избранному, но насильно тебе навязанному. Это очень увлекательное по своей гибкости гимнастика ума, но берегись её, она может довести мысль до последних пределов распутства. Когда Твоё прошедшее будет загажено, когда вся твоя жизнь будет погублена, когда срам и отвержение густым слоем лягут тебе на лоб, тогда тебя приспокойно запишут в ряды свистиковых. Это ещё не худшее, ибо свистиков занимается отоклазиатами, так что в сущности никого не убивает. Или же выкинут вон, как истрёпанную тряпку, в которой никто, поймёт никто не нуждается. С кем ты связался? Кем окружил ты себя, бобырев, клаверов, набойкин? Да разве ты ничего чувствуешь? Каким от них ради тление? Клавер, клавер в клаверов, весь город знает, э, какую подлую роль играл он перед пресловутой Кларой Федоровной. Как он сначала подольстился к ней, свел ее с князем Таракановым, потом заставил нелепого старика бросить ее. Для кого, Бобарев, для кого? О, господи! Для кого же? Господи! Что, если... Подлость может дойти до таких громадных размеров. Эти букеты, ложи подарки. Это предупредительность ко мне. Господи. Где же я? Где я? Не во сне ли я? Не горячечный ли бред? Все эти клаверовы, набойкины, обтяжновы. Не имею сил продолжать далее. Борева «Долой салон Сонечке! Да-да, у нее уже есть свой салон! Долой ухажеров! Долой сомнительные светские беседы!» Терпение Бобрева истощилось. И так хочется сказать, кричать правду, бросить ее в лицо Клаверову, князю Тараканову. Довольно делать вид, что ничего не происходит. Даже увещевание Свистикова не в силах удержать его. И Бобрев врывается в гостиную, чтобы выгнать из дома неугодных ему Сонечкиных гостей. Вот это Вот это. Николаевич, не пущу. Николаевич. Алло, нужен. Алло, нужен. Давай, муж. Моё пассиние. Господа. Я, кажется, увозите соферсан. Ну что ж, в трактир так, в трактир. Софья Александровна, вы декольте? Недурно, не младенцы, вы что тут делаете? Михаил Клаверов, да избавьте же меня от этого человека, маман, где же маман вы? Маман не придет, у маман нервы Да и к чему ей быть здесь? Ей ведь трактир-то не в диковинку Уланы, гусары, что ты на меня так смотришь? Ну да, уланы, гусары, всякого Валерия. Бобруев, ступай спать. Ступай спать, а? Не тронь меня, Наболкин. Ты дрянь. Шалимов пишет, что ты дрянь. Я с ним совершенно согласен. Да ты не пожимай плечами, а то я тебя сейчас и в порядок их приведу. Продонс, Алексей, Анна, я понимаю, как вам должно быть неприятно, что здесь посторонний, но ваше положение таково. Ничего, князьок, ничего. Не стесняйтесь. Вы и Корцев в трактир собрались. Так я не препятствую. Мне необходимо сказать тебе клаеров при всех. Что ты? Подлец! Вы, милая, ты! Подлец! Витам, подлец! Витам, пьян, вы, милая, ты пьяница! Вы последних людей! Вы, вы! Я бы не сказал тебе! Ты подбирь! Клаверова! Скандал! Какой скандал? Это никак не входило в планы Клаверова? Ах, Бобарев, Бобарев! А как же Сонечка? Сонечка уходит из дома, чтобы найти защиту у своего властительного возлюбленного. Что с тобой, Соня? Как ты бледна моя девочка? Я ушла от мужа. Я не могу больше жить с ним. Если б вы знали Клаверов. Он, ведь он был со мной так груб, низкий человек. Он бил меня Клаверов, бил. Если б вы видели, Ах, если б вы видели, я не плакала, я испугалась. Я думала, он убьет. Что? Он бил меня, Клаверов, бил. Ах, какое гнусное животное. Ну, как же до этого допустили? Где была Маман? Маман, Маман заперлась в своей комнате. Если б вы знали, Клаверов, как он был страшен. Он разорвал на мне все платье. Что? А какие гадости он говорил, Что? как он называл меня. Ах, нет. Возьмите, возьмите меня от него. Я ни за что нет, я ни за что не пойду к нему. Я право даже не могу вам рассказать, что там такое ну, было. Ну хорошо, ну успокойся, моя девочка, успокойся. Нет, нет. Я не пойду. Ну хорошо. Возьмите, нет. ради бога, возьмите меня от этого человека. Ну хорошо, ну как же, ну, как же это вышло? Ну как же как же ты пустила его в свою комнату? Сначала я заперлась. Но он начал стучаться, он Боже, так что в целом доме было слышно, не могла же я не отворить. Боже, что он со мной делал? Что он говорил? Как он был отвратительный, если бы ты только видел. Как же Ну как же? И где же он теперь? А как ты ушла от него? Он спит. Пьер. Дуть да. да же же меня. Да. Скажи, что я больше не пойду к нему. Да, да, конечно, ну, конечно, так же жить невозможно. Я сегодня же поговорю об этом с князем. Я думаю, он найдет средство как-нибудь уладить это дело. Нет, нет, не князю. Ради бога, не князю. Я не хочу этого. Ты слышишь, я не хочу. Ну, О, хорошо. Боже, что же со мной будет? Ну и что тут устраивать? Пьер, я сказала, что не пойду к мужу. Ну, хорошо, я сказала, ну... что не пойду. Ну, хорошо, ну, успокойся, ну, успокойся. А... Ну, дай же мне немного прийти в себя. Ну, дай мне немного подумать. Ведь ты меня любишь, девочка. Пьер. Ну вот, видишь, Лид, тебе надо бы наслушаться меня. Пойми, мой ангел, что в такие минуты, как теперешние, ну, нельзя же все обнять разом. Ну, давай станем делать предположения. Станем. Предположим, например, что ты останешься у меня. Ну да, ну да, ну почему бы этого не предположить? Итак, предположим, что ты останешься у меня. Что из этого выйдет? А из этого выйдет, что я целые часы буду простаивать перед тобой на коленях целовать твои милые ручки. А тебе это как будто неприятно, Сафин? А нет. Мне это не неприятно, я просто не понимаю, зачем ты мне это говоришь теперь? Милая, ну разве можно видеть тебя думать о чём-нибудь другом? Итак, предположим, что ты останешься у меня. Ну что потом? Потом предположим, что мы пригласим сюда Маман. А какую роль здесь может играть Маман? Да. Она может помешать. И потом, я думаю, что ей просто не по вкусу самой будет оставаться здесь. Видишь ли, София, мне кажется, что и тебе тоже. Но только те люди имеют право не обращать внимания на общественные отношения, которые еще, так сказать, не вышли из естественного состояния. Пьер, как ты говоришь, странно. Прости, Пьер. Прости, Шер. Я сказал глупость. Сделаем другое предположение. Э предположим, что ты на время останешься в гостинице вместе с мамой. И что из этого выйдет? Да, что из этого выйдет? Из этого выйдет нечто странное. Нет. Оставим лучше предположение. Знаете ли, Клайверов, что в эту минуту мне как-то ужасно вдруг стало грустно. Ну да, понятно, такое положение. Нет, нет. Не то. На мне просто в первый раз ещё приходится взглянуть на жизнь серьёзно. Мне кажется, что до сих пор я видела какой-то радужный и даже немножко пошлый сон. Я не понимаю тебя, Софи, что могло навести тебя на такие странные мысли? Ну, не думаешь ли ты, что я со своей стороны... Ну, да, я И... верю. Но странно, не правда ли, что жизнь, которую я до сих пор вела, вдруг потеряла для меня всякое очарование. И мне даже кажется, что я не жила, а играла. И даже нехорошо играла, Пьер. Что? Что? Это нет. раскаяние? Да нет. Нет, это не раскаяние, не зачем раскаяние. Это просто размышление. Ну да, это минутное размышление, которое, я надеюсь, пройдёт само собой. Итак, будем продолжать делать предположения. Что бы ещё такое предположить? А предположим, что я пойду теперь на улицу. Что из этого выйдет? Да ну какое же странное предположение. Но кто же допустит тебя до этого? Не мешай мне, Пьер. Соня. Я хочу знать, что из этого выйдет. Из этого. Знаешь ли, однако какая это странность. Я... Нет. Я даже не могу сыскать ответа на этот вопрос. ты не понимаешь меня, Соня. Ну что ты че? Ты же ты ты сердишься на меня. Ты колись меня. Ну не виноват же я, что всё так неловко случилось. Ну, конечно, я со своей стороны и сам тебя привёл вот в такое состояние. Я не вижу в этом ничего смешного. Понимаете, это как женщина не можешь понять. Тут ещё этот служба. Как нарочно у меня сегодня доклад. Доклад. И об этом ты не забыл. Ты не понимаешь меня. Ну дело же не в докладе. Так ну... в чём же? Я просто хочу сказать, что обстоятельства складываются крайне досадно, Соль. Ну ты что? Ну неужели ты могла подумать, что я не люблю тебя? Нет, нет. Ты меня любишь. Ну ты ещё больше любишь удобство. Впрочем, я тебе мешаю. Тебе пора на службу. Ну куда же я должна идти? Вот ну, это же смешно, Софи. Ну, честное слово. Ну что ж, я не кладам один день службы ради тебя. Дело же не в том. Ах, то да я вижу, в чём дело. Ну. Куда же я пойду? К лаверов. Да сжальтесь же надо мной. Неужели вы хотите, чтобы я вернулась к мужу? Чтоб меня били? Ведь это ужасно. Ну, скажите же хоть что-нибудь. Ну, если хотите, вы поступите неосторожно. Неосторожно. Ну, конечно, Соня, ну, ну, если ты хочешь, чтобы я был искренний, но я не вижу причины, почему не высказать это? Ну, да, ну, да. Хорошо, предположим, я поступила неосторожно. Неосторожно. Положим, я должна была остаться и терпеть. Но ведь я же уже поступила так. Но ведь этого уже не воротить. Что же теперь-то? Теперь-то мне остается делать. Мне кажется, надо послать за мама и сказать ей, что ты здесь. Да. Да. Посылайте же. Посылайте и, и как можно скорее. К вам кто-то пришёл. Его отослать нельзя? Можно. А да, конечно, можно. Нет. Я вижу, что нельзя. Я уйду сейчас в другую комнату. Только ради бога. Пошлите сейчас за мамой. И в этот момент Клаверову вновь улыбнулась удача. Ему не пришлось утруждать себя искать способы, как уладить скандал и выдворить за дверь Сонечку. Он получает письмо от Бобрева. "Кажется, я вчера наделал тысячу глупостей, любезный Клаверов", писал ему Бобрев. "Если это так, Да во всём виноват твой милый свистиков, который постепенно накатал меня, что я совершенно ничего не помнил, что делал. Во всяком случае, я желаю лично извиниться перед тобой и потому прошу уведомить меня, когда тебя можно застать дома. Бедная Соня так огорчилась всем произошедшим, что с раннего утра забралась к обедне. Ну вот и прекрасно, услышав это письмо, воскликнул набойкин. Однако Вос отвратительно счастливая звезда клеверов, констатировал князь Стораканов. Какая же это гадость! Да что же это за люди, боже мой? Что это за люди? Внезапным прозрением вырвалось у Сонечки, всем своим существом ощутившей ужас рождения ещё одной человеческой дини. Вы слушали спектакль Московского драматического театра имени Станиславского Тени. В роли Клаверова Эммануил Виторган, Софья Александровна Наталья Варлей, Бобреев Альберт Философ. Князь Стараканов Борис Романов, Свистаков Игорь Козлов, Наборкин Юрий Гребенщиков, ведущий Леонид Сатановский, режиссёр-постановщик Мария Кнебель.